Учитель, я хочу уточнить свое понимание. Три э года назад я взял ответственность <coughs> за женщину, у, у нее было двое детей от предыдущего брака. И, значит, составляя семью, мы дов довольно хорошо понимали, что мы желаем приехать сюда, на постоянное место жительства. Теперь родился мальчишка, полтора года ему уже, наш ребенок. И у жены плавно понимание изменилось. То есть она решила четко, что она теперь не желает ехать, потому что э, видит необходимым благоприятным детям пребывать там, то есть в миру. Э, ежели у меня остается стремление приехать сюда, чтобы войти в эту жизнь, составлять единую семью, участвовать в этой жизни, э, мне все равно ведь придется однажды сделать шаг, чтобы ее оставить. В данный момент я этой возможности не вижу. То есть мальчику все полтора года Она не работает пока. То есть мне благоприятно пока не суетиться и ждать, когда реальность позволит это сделать. И я должен четко тогда увидеть, все равно ведь придется ей причинить таким образом трудность, боль. То есть она ведь не хочет, чтобы я уехал. Ну, это она... не ты причинишь, она выберет боль. Но... Ты же не запретил ехать с собой. Нет, я все? четко тогда это объяснял. Тогда значит, да? не пожелав с тобой поехать, боль выберет она ты ее не даешь эту боль. Ты делаешь то, что ты как мужчина должен делать. И если для нее ценно быть с тобой, она пойдет за тобой, куда бы ты ни пошел. Потому что если ценится именно совместное нахождение на жизненном пути, то если ты этого не запретил, счастье у женщины никто не забирает. Но если она отказалась от этого движения, она сама себя лишает этого счастья. Но это ее проблема, ну ей же это тоже понять надо как-то и ты не должен да. последовать этому капризу то есть счастье в ее руках если ты действительно для нее важен она пойдет за тобой если не пойдет, ты не важен для нее просто не важен ты дополнение к ее каким-то главным целям ты просто тот, кто помогает удобно достигать ее собственные цели но она не за тобой идет это ты идешь за ней Учитель, верно ли мое понимание, то, что я должен подождать, например, пока она выйдет на работу, а ребенок пойдет в садик, тогда благоприятно мне уехать? Ну Смотри, сам, тут не могу тебе сказать. Это уже будет немножко граница, куда мне нежелательно заходить. Этот выбор очень важен для самого человека, когда он сам его оценивает, взвешивает, потому что возможен и такой вариант, возможен и другой вариант. Все зависит от того, как ты оценишь как ты увидишь ситуацию, как ты ее почувствуешь. Как ты почувствуешь просто потребность свою находиться где-то в другом месте. Вот тебе может такое случиться, ты просто чувствуешь потребность явно сейчас находиться уже в другом месте. Если ты такой явно ощутил, сильную такую потребность, конечно, это означает, что ты уже должен там быть. Это значит, с чем-то связано очень важным в твоей жизни и в жизни других людей. Поэтому тут уже не будет зависеть от того, как... Ты еще пока по-прежнему видишь в своей голове какие-то поставленные ранее цели. И они могут быстро поменяться, эти цели. Поэтому смотри по времени, посмотри по обстоятельствам, как ты будешь оценивать. Будь внимателен. Конечно же, это немаловажно попробовать помогать семье и ребенку особенно. Это очень важно. Но у вас жизненные ситуации могут очень круто меняться. И где во имя большего вы будете жертвовать меньшим, а выбор может быть очень болезненным. но в жизненный путь пока у человека. вы стоите на трудном очень пути и выбор ставит с порой очень суровый, очень так где много переживать приходится, но все-таки выбор предстоит делать. а выбор возникает только там, где при том что вы имели нельзя пойти туда, что вам предлагается, и вы либо остаетесь на том, что имеете, либо все-таки идете. Либо должно измениться то, что у вас есть, каким-то образом, быстро, круто, и вы смогли уже с этим изменившимся состоянием уже идти туда, куда предлагается. Но это что-то должно помочь тогда этому круто видоизмениться, тому, что у вас было. Но если выбор стал, конечно же, по логике, Это означает, что выбор, изменений не произошло. И уже с тем, что есть, пойти туда, что предлагается, невозможно. Приходится делать выбор. Что для вас важнее, вы выбираете. Но еще раз повторяюсь, выбор такой у вас бывает очень непростой, очень болезненный. Но если он есть, какое-то решение вам предстоит предпринимать. Находиться Между решениями не будет возможным и благоприятным, тем более и не получится. Да. Оставаясь на месте, вы, как правило, уже делаете выбор к тому, что пред этим было. Так что, конечно, смотрите, здесь горестные бывают такие минуты, но вы должны решить именно сами эти минуты, так как вы оцените. Они очень судьбоносны, эти минуты, и здесь лучше учителю не вторгаться в этот вопрос. Потому что это создает большой соблазн. Потом однажды сложить, попробовать вину на него по слабости своей и до конца не исполнить выбранное самому. Потому что когда есть внутри где-то в глубине mm. понимание, что это не ты выбрал, а тебе подсказали, mm. то всегда тяготение по слабости сразу переложить эту вину на кого-то. Не отвечать самому за сделанное. Поэтому очень важно ощутить, что ты выбираешь сам. И если ты именно сам решаешься на это, вот здесь происходит очень важное переключение психики на другой уровень восприятия обстоятельств. То есть, делая выбор, вы, если делаете правильно, вы переходите на более высокие ступени жизненных ситуаций. И дальше уже идете по другому уровню. Если выбор сделан неверно, то вы лишаетесь этой ступени, вы опускаетесь на ступень ниже. То есть, вы либо вперед идете вверх, к солнцу, к свету, либо вниз, в подземелье, во тьму. То есть мы об этом говорили неоднократно. Выбор у вас всегда стоит на жизненном пути, либо туда, либо туда вы идете, но на, на каком-то месте, на уровне, на каком-то нулевом вы не зависаете. Вы всегда либо вниз идете, либо вверх. Поэтому здесь очень важно вот это внутреннее решение, когда вы его именно сами делаете, без подсказки, когда вас не подтолкнули здесь. А решив, все. Дальше я объясню, как, что решить те или иные проблемы, какие возникнут на этом пути уже, на который вы зашли сами. Ясно. Но сам этот поднять вас, перевести на другую ступень, здесь нельзя учителя. Иначе вы не сможете психологически в нужной мере отвечать за последствия, которые там есть. То есть вы не будете психологически правильно приготовленными быть, исполнять те задачи, которые развернутся перед вами. Поэтому вот это наиболее благоприятное условие, когда именно выбор сделан исключительно самостоятельно. Поэтому и в таких точках учитесь его делать смело. Ваша решимость, она говорит о какой-то зрелости вашей, решать какие-то более сложные задачи. Если у вас решимости нет, ну, пробуйте тогда делать то, что делаете. Подойдете к определенному выбору уже в следующий раз где-то. На другом уровне. Но... Нужна ваша решимость. Поэтому в смелые пути, они берутся смелостью, решимостью. Волевыми, восьми усилиями. То есть психология победителя навсегда требует решимость, самоотверженность. Поэтому не ищите продвижение вверх по ощущениям легкости. Если вам легко, значит вы не туда идете. Поэтому, а если, соответственно, трудно, Ну так вы находитесь на правильном пути. Чего вы так смущаетесь? У вас все отлично, вы идете в нужную сторону. Вверх всегда идти очень трудно. Не всегда предстоит вверх идти. Вы просто должны подняться до того уровня, где начинается прямая, замечательная прямая, удивительная дорога уже по пути вечности. Но вы провалились просто однажды очень низко, и надо просто выкарабкаться из этой ямы. Стены отвесные, карабкаться очень трудно. Цепляться надо за все, что только возможно. Всем, чем только можете цепляться за стены, надо. Оно все скользит, все хрустит, ломается. Больно. Ну, ну так если провалились. Ну, давайте выкарабкиваться теперь уж. Так что не всегда карабкаться придется. Но пока можно сказать это одно. Если вам трудно, то еще на правильном пути? Учитесь это преодолевать. Потому что в трудностях вы воспитываете себя. Вы куете свое счастье в этом горниле огненном таком, где больно обжигает все, но вы организуете себя, вы учитесь смотреть, вы учитесь видеть, вы учитесь слышать, учитесь воспринимать правильно, осмысливать правильно, ну и, соответственно, прилагать какие-то уже конкретные усилия в нужном направлении, организованно, точно, грамотно. Вот так вы формируете в себе Творца. Дальше на вас можно положиться, чтобы менять мир Вселенной, Ну так подойдите к этому с хорошими, надежными качествами. Пойдем менять вселенную. Ну, пока. Пока, карабкайтесь.